он встретил два случая жестоко облеченных губернских довольно значительных лиц, за которых он до то ли цеплялся и которые ему покровительствовали. Один случай кончился для облеченного лица как-то особенно скандально, а другой чуть-чуть было не кончился даже и весьма хлопотливо. Вот почему Петр Петрович положил по приезде в Петербург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 Катерину-то Ивановну, с месяц назад, что ли? Я ведь слышал-с, вчера То-то вот о неубеждении-то, да и женский вопрос подгулял. И Петр Петрович, как бы утешенный, принялся опять щелкать на счетах. «Это все вздор клевета!» — вспыхнул Лебезятников, который постоянно трусил напоминание об этой истории.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 как-то не смело оппонировать Петру Петровичу и вообще все еще наблюдал перед ним какую-то привычную с прежних лет почтительность. — А вы лучше вот что скажите-ка, — высокомерно и с досадой прервал Петр Петрович. — Вы можете ли с... или, лучше сказать, действительно ли и настолько ли вы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 дас о пенсионе потому она легковерная и добрая и от доброты всему верит и и и у ней такой ум дас извините с сказала соня и опять встала уходить позвольте вы еще не дослушались дас не дослушалась пробормотала соня так сядьте же -с.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 Петр Петрович был даже в волнении, потирая руки. Задумывался. Все это Андрей Семенович после сообразил и припомнил.